Олег Блохин экзаменует футбол. Повесть о футболе, написанная совместно Сегарен с Игорем Заседой. Издательство ЦКЛКСМ Молодь, Киев, 1986 год. Читает Игорь Мурашко. Замечательный игрок футбольной команды Динамо Киев. Заслуженный мастер спорта СССР Олег Блохин рассказывает о своем пути в большой спорт, участии в международных и внутрисоюзных матчах, о проблемах футбола, которые волнуют многочисленных болельщиков. Лиха беда начала. Самый первый раз Я воспринял спорт как нечто праздничное и прекрасное сродни дню рождения или Новому году в 6 лет, когда мама повела меня из детсадика не домой, а в спортивный зал инженерно-строительного института, где она тогда преподавала. Я был поражён множеством интереснейших предметов. На стены можно было взбираться как по лестнице, на свисавшем с потолка толстом канате оттолкнуться от стены и подобно маятнику наших стареньких кухонных ходиков качаться из стороны в сторону или же разбежавшись кувырком перелететь через голову на толстом мате к тому же здесь я встретил доброжелателей молодых людей, заполнивших в тот день зал готовых немедленно поддержать мое самое отчаянное начинание Я почувствовал свободу в их обществе. И это подталкивало сделать нечто, что вознесло бы меня в глазах маминых студентов на недосягаемую высоту. Мои выходки дома решительно пресекались с родителями. Сейчас же выбился самый благоприятный момент. Мама занималась группой девушек в противоположном конце зала, а канат находился рядышком. И если раскачаться посильнее, можно было Птицы, пролетев в воздухе, приземлиться на мат. Я тогда пожалел лишь об одном об отсутствии хорошего большого зонтика. Но последний зонтик был сломан два дня назад во время прыжка с крыши злополучного сарая на задворках дома на улице Шата ставили, за что я был в очередной раз крепко предупрежден родителями. Убедившись, что никто и ничто не помешает мне выполниться доменным Незаметно направился к канату. Осмотрелся, делая вид, что разглядываю гимнастическую стенку. На нее мама разрешила взбираться. Никто не следил за мной, не спешил прервать приготовление. Подтянуть конец каната, быстро вскарабкаться по стенке почти под самый потолок было секундным делом. Я взглянул на траекторию предстающего полета, так сказать, со стартовой высоты. Сердце у Мат лежал так далеко и выглядел таким крошечным, что я усомнился, попаду ли вообще на него. Наверное, разумнее было бы слезть вниз, тем более что я никого не оповещал о своих намерениях, но да разве в этом возрасте у человека возникают сомнения и неуверенность. Я отпустил перекладину И полетел. Но, поравнявшись с матом, лишь судорожно впился руками в канат, и казалось, никакая сила не смогла бы оторвать меня от него, подчиняясь закону всемирного тяготения, существовании которого даже не подозревал. Хотя на личном, нередко печальном опыте убедился, что чем выше взлетишь, тем сильнее стукнешься при падении, я несся теперь с не меньшей, чем прежде, к мату скоростью прямо на стену. Это заставило меня завопить от страха. Какой-то парень, добрая душа, мужественно подставил под несущуюся массу, пусть не столь уж большую, но приумноженную скоростью, собственное тело, и сбитый с ног рухнул на пол вместе со мной. На крик примчалась мама, коротким рывком за руку оторвала меня от парня, и не миновать бы очередного предупреждения, не вступись мой спаситель. Я рос в семье, где спорт был делом жизни, и к нему относились всерьёз.